Глава 39. День прошел неплохо, правда клиентов, благодаря помощи Зои, в агентстве прибавилось, и сотрудникам приходилось чаще ездить на задания. Но они были рады этому, знали, что с каждого задания у них будет прибавка к окладу. Да и собрались в агентстве не случайные люди, нравилось им это дело. После работы она поехала на свою вторую работу. Ее там уже ждали с нетерпением – Радовало то, что салон процветал, работал и мужской мастер, у которого были золотые руки. Инна Викторовна планировала расширить мастеров, для этого нужно было увеличить площадь. Но это уже во второй половине января, когда народа будет меньше. Зоя заметила одну женщину, которая сидела в очереди к парикмахеру. Приглядевшись, Зоя увидела, что та такая же ведьма, как и она. Но женщина почувствовала что-то, И хотя на Зои была шапка-невидимка, посмотрела на Зою, улыбнулась ей и слегка наклонила голову в приветствии. Зоя ответила ей тем же и зашла в кабинет к своим пациентам. «Уважаемый дом, здесь в салоне находится ведьма. От нее мне будут угрозы», – мысленно позвала она своего наставника, а она его только так теперь называла. Дом отозвался практически сразу. «Она из нашей системы, никакой угрозы не несет». Думаю, сама тебя опасается. Спасибо, поблагодарила Зоя дом, и приступила к смазыванию прыщей своим составом. Правда, она поставила в кабинете ширму, где для каждого пациента шептала заговор, так и ходила за ширму, пошептала, намазала. Потом также с обработкой головы. А кто знал, что она там делает за той ширмой? Правда, кабинет был небольшой, да еще и двери она закрывала но что есть и за это спасибо. Тем более, что до 15 января она платить за помещение не будет. Закончила она к половине восьмого. Жидкие волосы сохли быстро. Зоя повторяла ежедневно инструкцию, что будет зуд на третий день, но терпимый. Чесать осторожно, чтобы не повредить новые луковицы. Что будут отрастать волосы натурального цвета, что расти будут с естественной скоростью. Были уже и первые отзывы довольных клиенток. Она обещала сделать и для мужчин, но нужно было ехать в магазин, а это в противоположную сторону от дома, и после работы уже было поздно. «Инна Викторовна, вы же знаете, где я была в субботу, поэтому и не успела купить все для состава. Не отпрашиваться же мне постоянно по своим делам у Николая Львовича. Давайте в эту субботу сделаю, обещаю. Но тогда я замотаюсь совсем до Нового года». «Деньги мне не помешают, но... Ну, хоть самым нужным клиентам сделайте, Зоечка Николаевна. У меня пожарник есть, я ему пообещала», — попросила ее директриса. «Я обещаю, что в выходные поеду в специальный магазин и все куплю», — улыбнулась Зоя. Они с директором стали общаться совсем на другой волне. Конечно, Зоя не хотела отпрашиваться с основной работы. Она и так ездила по своим делам, то в банк, то в посольство. Да и клиентов прибавилось, а все данные лежали на ее плечах. Сегодня было скользко, и тротуары полили какой-то химией. Она была Зое неприятна, и поэтому сегодня она не пошла пешком. Прогулка давала ей возможность не только размяться, но и расслабиться, поразмыслить о своем, понаблюдать за прохожими, но не при такой погоде. Домой она пришла практически к восьми часам. «Зоя Николаевна, не нужно себя так неволить!» «Пообещай, что только до Нового года и все». «Конечно, я так и договорилась. У меня только полтора выходных получается. Нужно будет в эту субботу за компонентами съездить. Приготовить средства для восстановления волос мужчинам». «Дом. Дело не в деньгах, хотя от них я не отказываюсь. Но просто я представляю, что такое прыщи для девушки и жиденькая косичка. И каждый хочется на празднике быть самой-самой». «Ох, Зоя Николаевна, добрая душа! Они хотят быть красивыми, а ты с ног валишься, ведь ты восстанавливаешь им внешность своими силами. И вот как тебя учить сегодня снимать ту порчу с горба? Ты ведь назначишь, наверное, на пятницу? Ладно, отдыхай, но смотри, так твое учение затянется. А я и не спешу от вас уходить, у меня все равно никого нет, у сына своя семья, у дочери своя». Ну что я приеду к ним и скажу? Здрасте, я буду у вас жить. Да я сама не захочу с невесткой кухню делить или с дочкой. Да, ты права. Полежи в ванной, потом попьем чаю с блинчиками. Ты будешь со мной кушать блинчики? Удивилась Зоя. Ты будешь кушать, а я получать твои эмоции, если еда будет вкусной. Тебе же не жаль своих эмоций? Тем более, что я тебе все восстанавливаю. «Ну что ты, уважаемый дом, разве мне может быть для тебя жалко?» Зоя быстренько приготовила ванну, добавила пены и полчаса получала удовольствие, обдумывая сказанное домом насчет эмоций. Затем пожарила несколько тонких блинчиков, один положила на тарелочку для Михея, помазав сметаной, остальные съела сама, причем с большим удовольствием. «Ну и что, что практически на ночь? Ведьмы могут кушать и практически не полнеть?» Так кто-то сказал. Но все равно полчаса она записывала схему избавления от порчи под диктовку дома, затем минут двадцать вязала, пока ее не стало клонить ко сну. А утром она сделала гимнастику, минут на пять дольше обычного, и пошла на работу. Записывая клиентов, она поймала себя на мысли, что знает наперед, кто и по какому вопросу пришел в агентство. Но вот вмешиваться в расследование она не хотела. Ее и так все устраивало. Перед самым обедом позвонил Даниил и спросил, не уделит ли Зоя Николаевна ему несколько минут. Он ее приглашает в кафе в обед. Есть вопрос. «Мы же договорились, что буду помогать. Приезжайте», — ответила Зоя. Ровно в час Даниил уже был в агентстве. На немой вопрос на Николая Львовича он ответил, что хочет украсть его секретаршу на время обеда. Он отвез ее в уютное кафе неподалеку. Они быстренько сделали заказ, и пока его готовили, Даниил положил перед ней несколько документов. «Зоя Николаевна, мне предстоит подписывать контракт. Вы можете посмотреть, не сулит ли этот контракт мне подвоха?» Она положила на бумаге свою руку, сделала шаг и погрузилась в эфир. Она увидела, как Даниил рвет в ярости бумаги, Потом он достает портмоне, открывает его, а оно пустое. Рядом стоит мужчина с блеклыми, непонятного цвета волосами и рыбьими выпуклыми глазами. Он хохочет от удовольствия. Зоя быстренько вернулась назад. Даниил смотрел на нее широко раскрытыми глазами. — Что это было? Вы хоть предупреждайте меня. Вы полностью отключились и обмякли. Я уже испугался. Контракт приведет к полному разорению. Вы будете нищим. И этому поспособствует мужчина с таким неопределенного цвета волосами и рыбьими глазами. Знаю я такого. Спасибо, Зоя Николаевна, за консультацию. Сегодня я рассчитаюсь с вами вот так, он положил на стол две красные бумажки. А в принципе я буду вам перечислять ежемесячно на счет 50 тысяч рублей, независимо от того, буду ли я консультироваться в этом месяце раз или несколько. Думаю, иногда я буду вас что-то спрашивать и по телефону. Хорошо. У меня вопрос. Вы планируете возвращаться к прежней жене? Вообще-то нет. У нас и до этого приворота было все как-то... А что? Если чувств нет, тогда не возвращайтесь. И постарайтесь тогда с ней вместе за столом не сидеть. Я вас понял, Зоя Николаевна. Большое спасибо».